Глава восьмая. Москва. Квартира Ивлевых. Вернулся домой только к приходу галеи Все же много мотался по городу на общественном транспорте. Она же всю неделю на машине навыки восстанавливает. Вспомнив про Никиту, братька Эммы, тут же набрал профессора Сиверцева, чтобы разузнать про садики со специальным уклоном. Наверное, уже было поздно, так как он снова не ответил. «Ладно, дозвонись все же однажды». Галия сегодня уже не жаловалась, что есть проблемы за рулем. Похоже, уже пообвыклась в достаточной степени, чтобы перестать переживать. Ну так сейчас же по Москве гонять вообще не проблема, это же не двадцать первый век. Дороги широкие, машин мало. Несколько поездок, и она в полном порядке. «Что нового на работе?» — спросил я жену. «Представляешь, мне премию все же выпишут за тот поход на выставку», — гордо сказала она. «Ну, вот и здорово!» — улыбнулся я. «Приятно, когда твою работу оценили по заслугам». «Конечно, приятно!» — расправила плечи Галия. Достал из пакета аккуратно шлем, который купил для Загиты, и поставил на стол на кухне. «Ой, какая красивая вещь!» — восторженно сказала Галия. «А что это?» «Пожарный шлем образца 1923 года», — пояснил я. Жена быстро сообразила, что к чему. «Ты что, купил его для папы на день рождения?» — спросила она. «Молодец, так и есть». «Ой, он точно обрадуется. Вот умеешь ты мне, Паша, подарки подбирать индивидуальные, которые забыть невозможно. Мне даже в голову такой вариант подарка не пришел бы». Похвалой я остался доволен. Галия что-то радостно напевая утащила шлем в ванную, где обработала его зубной пастой, чтобы блестел лучше. После этого он вообще стал как новенький выглядеть словно его только что с предприятия привезли. «Погоди, это еще не все новинки на сегодня», — сказал я жене. Пошел в кабинет и достал из шкафа завернутую картину. Вчера, когда я принес ее от художников, Галия уже заснула вместе с малышами, пока их укладывала. поутру она на работу собиралась, момент был неподходящий, чтобы ей показывать. «Ну что за восторги могут быть, когда тебе на работу надо уже бежать?» Потом мне в голову пришла мысль повесить картину где-нибудь в подходящем месте, чтобы жена, вернувшись с работы, случайно на нее наткнулась. Сюрприз, чтобы был полный. Но все же я решил, что вбивать гвоздь вместе, что ей может не понравиться, для картины не самый хороший вариант, когда ремонт не так давно сделан. Так что решил, что картину ей так покажу, и мы вместе выберем, куда ее повесить. Развернув бумагу, так и занес картины перед собой на кухню, где в радостном нетерпении ждала меня Галия. «Красота-то какая!» — восторженно сказала жена, полностью оправдав мои ожидания. «Чья это работа?» «Теперь наша», — гордо ответил я. «Да я понимаю. Нарисовал кто? Попробуешь угадать?» «Ага», — с озорным видом сказала Галия. «Раз ты вообще спрашиваешь, что я так понимаю...» — Что ты ее у наших художников купил? — Горячо, — подтвердил я. — Елена Яковлевна или Михаил Андреевич? — задумчиво сказала она. — Елена Яковлевна? — Вот и я также сначала подумал. — Что? Михаил Андреевич? — удивилась жена. — Вот никогда бы не подумала. — Ну, неудивительно. Они столько десятков лет вместе живут и вместе профессионализм свой поднимают. Неудивительно, что он способен написать картину полностью в ее стиле и мы даже отличить не способны. Какая девушка тут светлая нарисована, как она растворена в этой природе. Все же Михаил Андреевич мастер, каких мало, задумчиво сказала жена, снова уделяя внимание самой картине. Только хотел начать обсуждать, куда картину лучше повесить, как Тузик загавкал, парни проснулись. Все уже не до этого. Москва, квартира Эльхаш. Диана была раздосадована. Брат явно сообразил, что она не отпустила Андреянова просто так, когда Галия указала на него. Вот жена болтушка. Вполне могла бы и не рассказывать ничего про то, что они на него наткнулись на той выставке. Точно, точно рассказала. Иначе бы он на нее так не смотрел. Знает она этот знаменитый ивлевский взгляд. Теперь бы продержаться до отъезда в Италию, не оказавшись с Павлом один на один. При он явно не хочет ее расспрашивать по такой деликатной теме, и это очень хорошо. Вряд ли муж бы обрадовался, услышав, что она атаковала другого мужчину, да еще и в туалете. Ну что же, осталось до субботы выдержать, когда уже улетать нужно в Рим. В Европе это они могут проторчать несколько месяцев подряд, судя по намекам тарека так что к возвращению в Москву Павел Авось уже и забудет про этот инцидент с Андриановым. «Если что и было, то уже травой поросло, и к чему этот вопрос поднимать, верно ведь?» Тут к ней подошел Фердаус и деловито сказал, «Собираюсь, милая, съездим к твоему брату, хочу с ним посоветоваться с подарком для моего отца, а то мы постоянно к ним ездим, подарки возим, вот у меня уже идеи закончились». «Нет, ну надо же вот так, чтобы а?» — подумала Диана раздосадованно. «Может, вместе посидим и подумаем, придумаем что-нибудь сами?» — спросила его Диана. — Не понял, — удивился Фердаус. — Ты что, к брату не хочешь ехать? Мы же в прошлый раз, когда ездили, еще не все подарки, что для них купили, с собой взяли. Сама же нашла что-то пару дней назад в шкафу и жаловалась, что забыли отвезти. — Да нет, почему же не хочу? — поспешно сказала Диана мужу. — Просто Павел вечно занят, вот я и не хотела грузить его нашими проблемами с выбором подарка. — Да ладно, мы же тоже с подарком к нему приедем. «Там же ты говорила, какая-то одежда для их малышей. Если мы надолго задержимся в Европе, то она им мало станет. Будет стыдно». Дальше сопротивляться, удивляя уже Диана не стала и обреченно пошла собираться. Италия, Бальцану В офисе у Тарека зазвонил телефон. По этому номеру его тревожило не так много человек. Кому попал он свои визитки, не раздавал, менялся ими только с солидными людьми. Так что, как правило, трубку стоило снимать. А основные повседневные контакты по деятельности фабрики были завязаны на директора и замдиректора его чемоданного предприятия. — Синьор Альхаш! — услышал он бодрый голос, который был ему прекрасно знаком. — Это ренальди У меня есть для вас хорошие новости. — А сколько хорошие? — спросил его Тарек. «Очень хорошее по той части, что вы поручили мне, а вот по-вашей сложно сказать что-то хорошее. Но в целом это, я думаю, все же не телефонный разговор. Во сколько мне лучше к вам подъехать?» «Да хоть прямо сейчас», — сказал Тарек. «Тем более для меня это очень важная тема, так что чем раньше все узнаю, тем лучше». «Хорошо, я буду у вас в офисе через час», — сказал Ринальди. Вложив трубку, тарек улыбнулся. Раз новости хорошие по профилю в Ринальди, значит, он все-таки добыл необходимую ему информацию, это прекрасно. Но то, что он там говорит, что есть что-то не очень хорошее, это, скорее всего, связано с тем, что ему и так самому прекрасно понятно, что такой завод, что вовсю клепает подделки на его чемоданы, действительно существует. Этим Ринальди его вовсе не удивит. Главное, что теперь он будет знать, где именно этот завод находится, и сможет предпринять необходимые шаги, чтобы остановить это контрафактное производство. Опыт уже есть с прошлого раза. Так что в целом эту новость он оценил как очень хорошую. Да, его чемоданный бизнес неплохо развивается, прибыль зашкаливает... Нескоро еще Фердаус пролетает с Диной. В целом жизнь-то неплохо складывается. Жаловаться явно не на что. Сейчас вот еще этих жуликов приструнить, и все станет вообще прекрасно. Так что он в нетерпении ждал дальнейших деталей от владельца детективного агентства. Москва, лубянка Заместитель председателя КГБ Назаров Виктор Константинович Сосредоточенно считал очередной отчет по работе подчиненной ему контрразведки, когда его помощник Губин, войдя в кабинет, показал ему пальцем на окно. Это означало, что у него есть некая информация, которую он не хочет обсуждать в кабинете. Ну что же, решил Назаров, самое время прогуляться. Обычно Губин его никогда не разочаровывал. Молча вышли из здания, дошли до ближайшего сквера. Ну давай, Сергей, рассказывай. — велел Назаров, когда они неспешно двинулись по почти пустому в это время скверу, стараясь держаться в стороне от любых его посетителей. — Помните, что у меня есть хороший друг, который у Вавилова работает в подчинении? — Начал тот немного издалека. — Да, помню, — подтвердил Назаров. — Насколько я помню, подполковник. Фамилии они даже при такой вот прогулке, когда были уверены, что никто за ними не следит и не может их подслушать, не называли. Профессиональная привычка. Да, все верно. Он активно сейчас участвует в работе аналитического отдела. Так вот, там достаточно интересная тема сейчас вырисовывается. Помните, в июле этого года вы пытались Вавилова обвинить в том, что он сливает секретную информацию какому-то там студенту? «Да, помню. К сожалению, тогда ничего не вышло. Вавилов смог оправдаться. Но все равно у Андропова, по-моему, впечатлению зуб на него остался. «Так вот, по информации моего друга, там все сейчас очень резко изменилось», — с сожалением сказал помощник. «Никакого зуба и близко больше нет. Вавилов сейчас в полном фаворе у Андропова». Назаров нахмурился. Информация была, мягко говоря, неприятной. Конечно, он понимал, что вряд ли получится полностью разобраться с Вавиловым. Андропов совсем не дурак и понимает, что они между собой цапаются, как кошки с собакой, так что всей компрометирующей информации от одного на другого, поступающей от них, верить не будет. Но и допустить ситуацию, когда Вавилов становится фаворитом, вместо него он тоже никак не мог. И на какой почве он так попер вверх? Раздосадовно спросил он своего помощника. Представляете, Виктор Константинович, снова всплыл этот студент, Павел Ивлев. В том самом его докладе, где было слишком много подробностей про Ближний Восток, он же еще и про Чили упоминал. Так вот, все, что он там упомянул, про Чили сыграло. А и верно, вспомнил Назаров. Что-то там и правда было про Чили. Так, дай припомнить. Он предупреждал, что там власть скоро сменится в результате переворота со стороны военных ведь действительно сменилось. Как-то я другими делами был занят и сразу про это и не вспомнил. Да, в этом случае понятно, почему у Вавилова все поперло вверх. Получается, он заранее Юрия Владимировича предупредил этим докладом, что там будет твориться. Так и есть, Виктор Константинович. Давай, Сергей, поподробнее, что там сейчас в связи с этим происходит, велел он помощнику а В общем, аналитикам было велено все, что этот Ивлев писал или говорил, проанализировать. И они этой работой занимаются уже достаточно долго. И более того, на днях этого Ивлева позвали выступить лично перед Андроповым и ключевыми аналитиками. «Студента?» — поразился Назаров. «Да, именно его!» — подтвердил Губин. «Там больше, чем на час двадцать все это мероприятие затянулось. Вавилов там тоже присутствовал». Конечно же, он цветет и пахнет от такого внимания со стороны председателя в адрес его агента. Андропов велел по итогам этого выступления представить финальные рекомендации, что там ценного прозвучало, что можно использовать комитету, и постараться понять методологию, что студент использует, чтобы и без него комитет мог такие же хорошие прогнозы делать. Долго думать Назаров не стал, и так все понятно. Всю эту ситуацию необходимо было отслеживать. Жаль, что с самого начала не получилось, но и сейчас не поздно. Главное, что информация все же попала ему в руки. «Значит так, Сергей», — сказал он, — «встреться аккуратно вне нашей территории с этим своим другом-подполковником. Скажи, что мне нужна вся устная и письменная информация и по этому мероприятию, и по всем этим докладам и анализам в отношении этого Ивлева» в том числе и все выводы и рекомендации, что от Вавилова в адрес председателя последует. Если справится он со всем этим, скажи, что за мной не заржавеет. Буду ходатайствовать о том, чтобы ему досрочно дали полковника». «Все понятно, Виктор Константинович. Сегодня же с ним встретимся и обсудим все это. Он человек честолюбивый. Уверен, что ваше предложение его чрезвычайно заинтересуют».